перерисовал ее карту. «Зачем?» — перебивая «Он не знал, что сокровища спрятаны в колодце в Тонче?» «Не знал. До такой степени Эдита с ним не откровенничала. Карту и он видел, понял, что где-то поблизости должно быть одно из поместьй Радзивиллов. а да, кстати, карта Эдиты и в самом деле была на куске старой немецкой штабной карт не знаю уж, где она ее раздобыла, может, у кого из своих немецких любовников позаимствовала, ну и обозначала на ней место, где спрятаны сокровища. Должно быть, собиралась достать сокровища с помощью своего тогдашнего мужа доробика старшего Самого старшего! Собираясь сбежать в Канаду. Видимо, договорилась с ним, что он достанет драгоценности и привезет ей, но...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 А за моей пленкой почему они охотились, хотела знать тетя Ядя. Во-первых, боялись, что она может быть вещественным доказательством их преследования вас. А во-вторых, надеялись, что фотографии помогут им понять истинные намерения Тересы.